Вместе с руководителями флота погибло большое количество их подчиненных. По самой своей природе флот предоставлял возможность контакта, по крайней мере теоретически, с иностранцами. Советские военные корабли наносили визиты вежливости в другие страны. Они крейсировали в международных водах. Во время Второй мировой войны Эти подозрительные обстоятельства еще значительно усилились, так как советские корабли сотрудничали с британским королевским флотом в Мурманске и при проводке в Мурманск союзных морских конвоев вокруг Скандинавии. В повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выведен военный моряк Буйновский, Ковторанг. Он провел целый месяц на британском крейсере, как офицер связи. И еще, представляете, после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок в знак благодарности. Удивляюсь и проклинаю. И вот всех в кучу одну. Подобная атмосфера была создана во флоте еще гораздо раньше. Контр-адмирал Исаков рассказывает историю своего знакомого флаг-офицера озаровского который однажды потерпел крушение, плывя в своей маленькой парусной лодке недалеко от Кронштадтского берега. Его заметил проходивший норвежский пароход и спустил шлюпку. озаровский однако, отказался от помощи, хотя его положение было отчаянным. И дальше Исаков описывает, что думал и чувствовал в то время озаровский Он полагал, что его все равно спасут. Хотя заметить его самого с берега было нельзя, иностранный пароход, зашедший в запретную зону, должны были заметить моментально и послать на перерез ему катер. Так оно и случилось. Офицера подобрали и отправили в госпиталь, где Истаков его навестил. Истаков спросил Азаровского, почему тот не хотел, чтобы его подобрал норвежец, И доставил в Ленинград. Азаровский ответил так. «Мне пришлось бы писать объяснение, когда и как было задумано это рандеву с иностранными агентами. Что именно и за сколько я продал из наших оперативных планов, пока транспорт двигался по каналу». С этими доводами Исаков вынужден был согласиться. Он добавляет, что Азаровский все равно не избежал кары. Его арестовали допрашивали и пытали на основании тех самых нелепых предположений, о которых он с такой иронией говорил в госпитале. Опасность стать жертвой террора была во флоте фактически еще больше, чем в армии. У флотских было в этом смысле только одно довольно призрачное преимущество – Морские офицеры всех флотов, кроме Тихоокеанского, объявлялись обычно английскими шпионами, а это, по крайней мере, до 1939 года давало им чуть более высокое общественное положение, чем тем, кого обвиняли в шпионаже в пользу Германии, Японии или Польши. Второй круг. Арест командующего флотом флагмана Орлова связан со второй новой волной репрессий против военнослужащих, начавшейся в 1938 году. Есть сведения, что в начале этого года по указанию Сталина было спущено им самим отредактированное закрытое письмо о недостатках в партийно-политической работе в РКК и мерах к их устранению. Это письмо призывало к дальнейшей очистке армии от врагов народа, к ликвидации последствий вредительства и требовало не забывать также о молчаленных, политически бесхребетных людях, не принимавших активного участия в первой террористической волне. Теперь на Лубянку отправляли тех, кто занял посты арестованных в первой волне командиров. В начале января был вызван в Москву командарм первого ранга Белов. В воспоминаниях к 70-летию со дня рождения Белова военный исторический журнал писал, что чем ближе командарм подъезжал к Москве, тем задумчивее становилось его лицо.